Глава вторая. «Я не извинюсь. Ни слава извинений. Не поду ниц, не встану на колени, не склоню голову. Я не буду ископать грехи, не буду просить прощения, не буду нести ответственность. Потому что правда на моей стороне. Я не ошибаюсь. Кто бы что ни говорил, кто бы ни злился на меня, кто бы не упрекал меня, мои доводы верны. Извиниться значит признать поражение. Я не желаю проигрывать». поэтому не стану извиняться. Но всё-таки, если я не извинюсь, будет ли это эквивалентно моей победе? Я так не думаю. Во всяком случае, это не принесёт облегчения. Скорее вызовет неприязнь. В этом плане меня восхищают игроки-всёги, даже если вынести за скобки их выдающиеся способности, ими невозможно не восхищаться. Потому что они учат уважать других людей. Это, конечно, вовсе не похож на извинение, но когда они видят, что шансов на победу больше не осталось, они должны чётко однозначно признать поражение, сказав «я проиграл» или «ходов больше нет» или «что-то вроде того». Безжалостное правило, не правда ли? Это унизительно, ведь они такие выдающиеся. И не имеет значения «Мэйдзин» вы или просто иметь разряд. Примечание переводчика. Мэйдзин. Один из самых престижных титулов сёги. Говорит, что спорт настоящих джентльменов — это гольф, потому что в нём нет судей, но и сёги не без достоинств. Впрочем, будь я в безвыходном положении, то просто опрокинуло бы доску. Я не признаю поражения. С другой стороны, если не могу проиграть, пока не признаю поражение, значит, я невиновна, пока я не признаю вину, так ведь? Если я не извинюсь, то, возможно, это не будет моей победой, но отказ извиняться означает отказ признавать свою вину. В этом смысле я совершенно чиста. Чистая и непорочная. А все обвинения против меня ложны. Разве это не похоже на то, что у людей с мизофобией порой дома полнейший беспорядок? Примечание переводчика. Мизофобия. Боязнь грязи и микробов. Как правило, мизофобы маниакально стремятся поддерживать личную гигиену, что выражается в постоянном мытье рук, чрезмерном использовании антисептиков и всяческим избегании контакта с грязными вещами. Порой это и правда приводит к тому, что человек психологически не способен убраться в квартире, Ведь в процессе уборки неизбежно будет контактировать с грязью. Хотя в моей комнате чисто, но не исключено, что некоторые профессиональные игроки в Сюге именно такие. Неудачники, которые скорее промолчат, чем признают своё поражение, и будут тянуть время до тех пор, пока оно не закончится. Если такие персоны есть, наверняка все их презирают, но я им симпатизирую. Персоны. Забавно слышать от себя такое. В любом случае, заставлять признавать своё поражение людей, обладающих выдающимися способностями или высоким статусом, и выставлять их капитуляцию на всеобщее обозрение, как во время трансляции матчей Сёги или на конференциях, собранных с целью принесения извинений какого-то политика или знаменитости, это, безусловно, очень жестокое зрелище. Уверена, что найдётся немало поклонников Сёги, которые смотрят трансляции матча только для того, чтобы увидеть, как выдающийся игрок, который вполне мог бы стать мудрым полководцем, живён в эпоху Сангоку, терпит ментальное поражение. Разве нет таких? Я одна такая зловредная. Что ж, значит, я неудачно выразилась. Ненароком показала своё истинное лицо. Но извиняться не стану. Извиниться должен ты, Арараги Кайоми.